Глава 29. Зимний путь. Петтол, наконец, дал согласие. Но и то лишь после того, как Кумика предложила позвонить отцу и спросить разрешение у него. Петтол с несчастным видом отправился шаркать шлепанцами в поисках Суэйна, а когда вернулся, вид у него не стал счастливее. Ответом было «да». Закутанная в несколько слоев самой теплой своей одежды Она стояла в белом фойе, изучая литографии с охотничьими сценками, пока петал за закрытыми дверьми, инструктировал Красномордова, которого, как выяснилось, звали Дик. Девочка не могла расслышать отдельных слов, до нее доносился лишь водопад предостережений в полголоса. Модуль Моас Неотек лежал у нее в кармане, но она не спешила его касаться. Колин уже дважды принимался ее отговаривать. Но вот лекция петала закончилась, появился Дик. Его маленький жесткий рот был растянут в улыбке. Под тесный черный костюм он надел розовую кашемировую водолазку и тонкий овечьей шерсти жилет. Черные волосы плотно прилипали к черепу охранника, а бледные щеки затеняла успевшая отрасти щетина. Комика легонько сжала в кармане модуль. «Привет», — сказал Дик, оглядывая ее с ног до головы. «Так куда мы пойдем на прогулку?» «На — подсказал Колин, прислонившийся к стене возле загроможденной пальто-вешалки. Дик, протянув руку сквозь Колина, снял с плечиков пальто, надел его и застегнул. Затем натянул пару солидных черных кожаных перчаток. «На Порто-Белла-Роуд», — сказала Кумико, отпуская модуль. «И давно вы работаете на мистера свейна, — спросила девочка, когда они шли по обледенелой подъездной дорожке. «Достаточно давно», — ответил краснолицый. «Смотри, не поскользнись на таких-то каблучищах». Комика семенила на модных французских шпильках. Как она и предполагала, в этих сапогах было почти невозможно передвигаться по стеклянистой щербатой наледи тротуаров. Для равновесия она взяла охранника за руку почувствовав под пальцами полосу металла поперек костяшек. Перчатки были утяжеленными, пальцы усилены поликарбоновой сеткой. Дик всю дорогу молчал, пока они не свернули на боковую улицу в конце подъездной дорожки. Но когда они вышли на Порто-Белло-Роуд, внезапно остановился. «Простите, мисс», — сказал он с некоторой заминкой в голосе. «Это правда, что говорят ребята?» — Ребята, прошу прощения. — Ну, Суэйновские. Его постоянные кадры. Они говорят, что вы дочь большого человека, токейского Бонзы. — Простите, — сказала она, — я вас не понимаю. — Енака. Ваша фамилия? Енака? — Да, кумика Енака. Дик уставился на нее с откровенным любопытством. Потом по его лицу прошла тень тревоги, и он осторожно и очень внимательно огляделся по сторонам. «Господи!» — вырвалось у него. «Так значит, это правда!» Все его приземистое тело напряглось под туго застегнутым пальто. «Шеф сказал, вы хотите пойти за покупками?» «Да, спасибо». «Куда мне вас отвезти?» «Сюда», — сказала она уводя его в узкую галерею, основательно захламленную британским гоми. Как выяснилось, экспедиции за покупками в Синдзюку сослужили ей хорошую службу и здесь. Приемы, которые она выдумывала, чтобы помучить секретарей отца, оказались вполне эффективными и на этой прогулке с Диком. Бедолаге-охраннику пришлось включаться в бессмысленные дискуссии при выборе какого-нибудь Эдвардианского медальона или фрагмента старинного витража. И каждый раз выходило так, что она покупала только вещи хрупкие или тяжелые, или неудобные для переноски. И обязательно дорогие. Весело болтающая на двух языках продавщица любезно взяла у кумика ее чип Митсу Банка и сняла за очередную покупку в 80 тысяч фунтов. Девочка потихоньку опустила руку в карман, где лежал модуль Моас Неотек. «Очень изысканно», — сказала по-японски англичанка, упаковывая покупку. «Вазу из позолоченной бронзы, инкрустированную грифонами». «Полный кошмар», — прокомментировал по-японски Колин. «К тому же подделка». Он растянулся на очень викторианской с виду софе, набитой конским волосом, закинув ноги на коктейльную стойку в стиле ар-деко, поддерживаемую двумя несущимися в полете алюминиевыми ангелами. Продавщица добавила вазу к поклаже Дика. Это был одиннадцатый по счету антикварный магазин и восьмая покупка японки. «Думаю, тебе пора делать свой ход», — посоветовал Колин. В любую минуту Дик может позвонить в дом Суэйна и вызвать машину, чтобы забрали покупки. «Хватит, наверное», — с надеждой спросил Дик из-за горы свертков. «Еще один магазин, пожалуйста», — улыбнулась девочка. «Хорошо», — мрачно ответил он. Охранник замешкался, протискиваясь в дверь, а она тем временем загнала каблук в трещину на мостовой, которую приметила при входе. «С вами все в порядке?» — спросил он, увидев, что кумика споткнулась. «Я сломала каблук». Проковыляв назад в магазин, девочка присела рядом с Колином на софу. Вокруг нее, желая помочь, засуетилась продавщица. «Быстро снимай их», — посоветовал Колин, пока Дик не положил покупки на мостовую. Кумика расстегнула молнию на сапоге со сломанным каблуком, потом расстегнула на другом и сбросила оба. Вместо чулков грубого китайского шелка, какие она обычно носила зимой, ее ноги защищали тонкие черные каучуковые гольфы с жесткими пластиковыми подошвами. В дверях магазина она пригнулась и проскочила между расставленных ног Дика, но случайно толкнула его локтем в бедро, опрокинув охранника на витрину с граненными хрустальными графинами. И, наконец, кумика свободна. Продирается сквозь толпу туристов на Порто-Белло-Роуд. У нее очень замерзли ноги, но рубчатые пластиковые подметки давали великолепное сцепление, кроме как на льду, напомнила она себе, отряхивая с рук мокрый песок после того, как поскользнулась во второй раз. Колин отправил ее бегом по узкому проходу со стенами из закопченного кирпича. Кумика крепче стиснула модуль. «Теперь куда?» «Сюда», — сказал призрак. «Мне нужно в розу и корону», — напомнила она ему. «Прежде всего тебе нужно быть осторожной. На вызов Дикки сюда сейчас прибегут люди Суэйна» не говоря уже об охоте, которая способен объявить его дружок из особого отдела, если его попросит. А я не вижу причины, почему бы его не попросить. В розу и корону девочка вошла через боковую дверь, с коленом у локтя. Оглянулась, испытывая благодарность за уютный полумрак паба и окутавшее ее тепло, которое, казалось, составляли суть этих питейных нор. Ее поразило обилие обивки повсюду, на стенах, на сиденьях и глушащих звуки занавесей. Будь тканей и краски хоть чуть-чуть менее выцветшими, сам эффект был бы наверняка не столь теплым. Маленькая японка решила, что пабы, пожалуй, наиболее полно отражают британское отношение к гоме. Подгоняемая коленом она протолкалась через толпу подвыпивших завсегдатаев у стойки бара в надежде отыскать Тика. «Что тебе, дорогуша?» Подняв глаза, девочка увидела над собой широкое лицо блондинки за стойкой, пятно яркой помады на румянинные щеки. «Прошу прощения», — начала кумика, — «мне бы хотелось поговорить с мистером Биваном». «Мне пинту, Элис», — сказал кто-то справа, швыряя на стойку три десятифунтовые монеты. «Лагера». Элис нажала на белый керамический рычаг, наполняя кружку светлым пивом. Она поставила кружку на поцарапанную стойку и смахнула монеты в кассу. «Тебя тут хотят на два слова, Биван!» сказала она, когда мужчина взялся за свою пинту. Кумика взглянула вверх на плоско раскрасневшееся лицо. Верхняя губа у мужчины была слишком короткой, и Кумику почему-то вспомнились кролики, хотя Биван был очень массивным, почти спетало. И глаза у него были кроличьи. Круглые, коричневые с очень узеньким ободком белка. «Меня?» Акцент бармена заставил ее вспомнить о Тике. «Скажи ему «да», — прошептал Колин. Ему невдомек, почему маленькая японская девочка в гольфах явилась к нему в пивную. «Я хочу найти Тика». Биван равнодушно разглядывал ее поверх кружки. «Извини», — сказал он. «Боюсь, я не знаю никого с таким именем». Он выпил. «Салли сказала мне, что если тика здесь не будет, я должна разыскать вас. Салли Ширс». Биван подавился пивом, выпучил глаза. Поставил кружку на стойку, закашлившись, и вытащил из кармана пальто носовой платок. Сморкнулся и утер рот. «Моя смена в пять», — сказал он. «Лучше пройдем в подсобку». Элис подняла откидную панель, и Биван, быстро глянув через плечо, махнул кумика ладонью лопатой, чтобы проходила за стойку. Узкий коридорчик вел в тесное помещение за баром. Неровные кирпичные стены подсобки покрывал толстый слой грязно-зеленой краски. Биван остановился возле помятой стальной корзины с махровыми полотенцами, от которых воняло пивом. «Если это какая-то подстава, девочка, ты об этом сильно пожалеешь». — процедил он. — Скажи мне, на что тебе сдался этот тик? — Салли в опасности. Мне нужно найти тика. Я должна ему кое-что рассказать. — Черт побери, — буркнул бармен. — Поставь себя на мое место. Колин сморщил нос, посмотрев на сырые полотенца в корзине. — Да, — спросила комика Если ты наркополицай, я отправлю тебя искать этого тика, при условии, что я его знаю, а он как-нибудь отоврется, то он мне никакого житья не даст, так? А если нет? То есть еще это Салли тогда, промолчав, я огребу от нее, понимаешь? Кумика кивнула между молотом и наковальней. Эту идиому однажды употребила Салли, и Кумику находила ее очень поэтичной. Вот именно отозвался Биван, как-то странно, посмотрев на девочку. Он запустил руку в редеющие рыжеватые волосы. «И всё же ты мне поможешь», услышала она свой голос, чувствуя, как со щелчком встает на место холодная маска матери. «Скажи мне, где найти Тика?» Бармен поежился, хотя в подсобке было тепло, даже слишком. К запаху пива Примешивался едкий дух дезинфекции. «Ты знаешь Лондон?» Колин подмигнул. «Я найду дорогу», — ответила девочка. «Биван!» — окликнула Элис, высовываясь из-за угла. «Легавые!» «Полиция», — перевел Колин. «Маргейт Роуд, СВ-2», — быстро проговорил Биван. «Не знаю ни номера квартиры, ни телефона». «Скажи ему, чтобы вывел тебя через черный ход», — сказал Колин. «Это непростые полицейские». Комика всегда будет помнить это бесконечное путешествие по станциям городской подземки. Как Колин повел ее от розы и короны к Холланд-парку и дальше вниз, объясняя по пути, что ее чип Митсу-банка теперь не просто бесполезен, опасен. Если она воспользуется им, чтобы заплатить в такси или за любую покупку, — сказал призрак-гид. «Транзакция магниевой вспышкой полыхнет в решетке киберпространства, где ее тотчас увидит поисковик особого отдела». «Но ей нужен тик», — настаивала девочка. «Ей нужно на Маргейт-Роуд». Колин нахмурился. «Не сейчас», — сказал он, подумав. «Подожди до темноты. До Брикстана недалеко, но улицы для тебя слишком опасны при дневном свете» учитывая то, что вся полиция на стороне Суэйна. «Но где мне спрятаться?» — спросила она. «У нее очень мало наличных. Сама идея валюты, монет и клочков бумаги казалась маленькой японке эксцентричной и непостижимо чужой». «Здесь», — сказал он, когда лифт вез ее вниз на станцию Холланд-парк, «и всего за стоимость одного билета». Выпуклые серебристые силуэты поездов. Мягкие старые сиденья в серо-зеленых тонах. Тепло. Восхитительное тепло. Еще одна нора. Здесь, в царстве непрестанного движения.